Экток. Путь к величайшим открытиям лежит через абсурд. Как известно, единственный способ не стариться – это умереть. Таким выводом и заканчивается обычно поиски вечной молодости. Для инсан этот конец стал началом бессмертия. Вчера я видел философа, который не состарится никогда, потому что он уже 300 лет труп. И не только видел, но и беседовал с ним больше часу. С ним самим, не с его машинной копией или еще каким-нибудь двойником. Это был Аникс, который 360 лет назад получил от последнего из ксиксаров титул «Коронного мудреца», а значит, помнит еще времена империи. На Дихтонии я услышал когда-то доказательство недостижимости вечной жизни без огромных машин-опекунш, и видел эти машины громоздкую аппаратуру, в утробе которой обесмерчиваемый влачит существование настоящего пролитика. Дихтонец Бердергар доказал, что именно столько оборудования необходимо, чтобы вводить обратно в организм информацию, теряемую по мере старения. Инциане оказались изобретательнее дихтонцев. Они не опровергли доказательств Бердергара, да это невозможно, они поступили иначе. Выполнили обходной маневр и достигли бессмертия через смерть. Я должен объяснить это подробнее. Задание кажется абсурдным. Того, кто хочет существовать вечно, надо убить. Все дело в том, как совершается это убийство. В организм вводятся шустры, запрограммированные так, что они проникают во все ткани, сопутствуя молекулярным процессам жизни. Эти шустры построены из субатомных частиц, то есть они мельче мельчайших вирусов. Их нельзя наблюдать даже при самом сильном увеличении. Постепенно они прилипают к клеточным ядрам и заполняют их. Они так малы, что организм их не замечает и не включает свою систему защиты. На начальной стадии эктофикации эти шустрые еще не работают, а лишь обучаются своей будущей работе, как бы считывая все информационные явления, из которых состоит жизнь. Они не наносят вреда тканям, оставаясь их пассивными тенями, словно зритель, который самовольно вышел на сцену и копирует все движения пантомима. По видимости, в организме ничего не меняется, пока насытившиеся информацией шустры не начинают брать на себя функции живых частиц протоплазмы. Нужную для этого энергию они черпают из ядерных реакций, называемых тихими. Тем не менее, реакции эти понемногу убивают организм. Эктофицируемый этого не ощущает. Он двигается, мыслит и действует как и раньше. Он может есть и пить, но через какое-то время, измеряемое годами, уже не испытывает потребности в пище. Его тело мало-помалу умирает, осевшие в нем триллионы шустров организовались в невидимый субатомный скелет, которому обмен живой материей ни к чему. Это как раз и есть экток, то есть труп разлагающийся совершенно незаметно, шаг за шагом. Его прежняя плоть постепенно исчезает вместе с отходами организма, но он об этом не знает, потому что, уйдя из жизни, он существует по-прежнему. Как если бы старую паровую машину Ватта приводил в действие электромоторчик, укрытый в вале маховика, так что кривошипами и поршнями движет уже не пар, а электрическая энергия. Такая машина будет всего лишь действующим макетом, и точно тоже можно сказать о теле эктока. Инцианский термин мы переводим на древнегреческий. Эктос значит «внешний», ведь бессмертие здесь приходит извне. Специалисты называют подмененное тело псевдоморфозой. Мертвые логические системы, шустры, вытесняют живую протоплазму. Организм, набитый внутри как чучело, сохраняет свой облик, форму и функции. Но только, вот уж поистине жестокая ирония, Ирзац материал долговечнее и эффективнее натурального. Какое-то время обе системы, органическая и шустринная, действуют параллельно, но мертвая постепенно уничтожает живую. И главной проблемой экотехники была успешная синхронизация ползучей смерти и такой же ползучей псевдоморфизации. Это и только это казалось поначалу неосуществимым. За успех пришлось платить гекотомбами лабораторных животных, Когда обмен веществ начинает рваться, как истлевшее полотно, все функции живой материи уже успел перенять ошустренный носитель, и тело, степлящимися в нем остатками жизни, теперь не более чем пустая скорлупа, почти совершенно полая куколка, бутафория, за которой беззвучно пульсирует энергетический скелет шустров. Эктофицируемый не может помолодеть, ведь шустры получает от тела лишь ту информацию – которая была в нем в момент их вторжения. Приходится вести псевдожизнь в возрасте, в котором было ошустрено тело. Поэтому самые лучшие результаты дает эктификация в молодости. Через сто лет после ее начала человек биологически мертв. В его организме нет уже ни следа мышц или нервов. Остались их безупречные заменители, а сами они подверглись полной псевдоморфизации. Подмене шустрыми, став питательным субстратом бессмертия. Так что надо и впрямь умереть, чтобы его обрести. Лет через 200 слегка поменяется внешний облик, но, как утверждают, заметить это способен только специалист. Теперь уже ничего не осталось от автономии жизненных процессов. Все органы тела действуют как паровая машина, незаметно приводимая в движение электричеством, то есть подмененная. Глаза могут временно помутнеть. Здесь псевдоморфозная синхронизация иногда дает сбой. Но и они вскоре обретают твердую прозрачность стекла. Кожа понемногу темнеет, так как шустро в процессе ядерных превращений выделяют ионы тяжелых металлов. Этот металлический отлив появляется лет через 300. Считается, что никаких других побочных эффектов нет на протяжении по меньшей мере 5000 лет. Кровь по-прежнему течет в венах, но это всего лишь бесполезная красная жидкость, которая не несет в себе кислорода. Что-то вроде привычной декорации. Если бы сердце остановилось, хотя остановиться оно не может, как и подмененная паровая машина, экток все равно продолжал бы мыслить и двигаться, ведь сердце у него бутафорское. Оно, однако, должно работать и дальше. Ощущение глухой тишины и пустоты в груди могло бы вызвать тревогу. И так все признаки жизни сохраняются полностью, кроме нее самой. Биологически это труп – который как раз поэтому не боится ни пустоты, ни болезнетворных бактерий, ни смертельного холода. Шустры в процессе ядерных превращений выделяют тепло, дозируемое так, чтобы температура тела эктока не отличалась от температуры живого тела. Но видимость сохраняется лишь постольку, поскольку это необходимо для нормального самочувствия. Внутренность эктофицированного черепа холодная, так как ашустренный мозг лучше работает при низких температурах. Когда началась массовая эктификация, исследователи констатировали ее исключительную физиологическую надежность и одновременно опасные психические последствия в виде всевозможных неврозов и даже безумия. Потому что нельзя заставить обессмерченных забыть о цене, которую пришлось заплатить. И кто не способен размножаться, кто знает, может и этого удалось бы достигнуть. Но к чему искать технические решения, если мертвые все равно плодили бы мертвых? И кто к ничем или почти ничем не отличается от живого, но знает, что он не живой. Он дышит, но легкие его раздуваются, как бесполезные мехи. Сон ему тоже не нужен. Он мыслит быстрее и лучше тех, у кого теплый, снабжаемый кровью мозг. В духовном смысле он остается тем же существом, что и прежде. Структуры мозга, образующие личность, не только не изменились, но даже упрочились. Не живя, Он не может ни состариться, ни умереть. Он не болеет и не испытывает боли. Нельзя назвать его андроидом или роботом, ведь он до последней косточки, до последней клетки такой же, что и до эктофикации. То, что он не такой же, можно обнаружить лишь при помощи биопсии и электронного микроскопа, в котором видна тончайшая атомная структура его организма. Речь, следовательно, идет о фальсификате, который во многом превосходит оригинал, ибо надежнее и долговечнее его. Таким был на заре шустринной эпохи ее великий триумф. Десятки тысяч жаждали этого бессмертия, но оказалось, что оно им не по плечу. Как заметил Иркс, один из создателей эктотехники, надо было, как видно, родиться мертвым, чтобы выстоять в шкуре эктока. Хотя эктологи полагали, как оказалось опрометчиво, что психологические трудности эктофикации сглаживаются благодаря тому, что эктофицируемый умирает не в один какой-то момент, но долгие годы, постепенно, незаметно ни для себя самого, ни для окружающих. То был конец инцианских мечтаний о бессмертии. Никакая другая техника, объяснили мне, не может сравниться с эктотехникой. Ни одна не дает столь очевидной и безусловной гарантии вечного существования. Тот, кого воскресили из праха, будет уже другим существом, быть может, похожим на умершего, словно две капли воды, но все же кем-то другим, как близнец. Ибо на стыке смерти и воскрешения возникают экзистенциальные парадоксы, которые нельзя преодолеть, то есть решить, кто, собственно, открывает глаза в качестве воскрешенного, тот же самый или только такой же самый человек. Напротив, эктотехника, будучи кунтаторским методом, обеспечивает непрерывность существования очевидным образом. То, что никто не в силах вынести последствий столь замечательного достижения, дело совсем другое, и техническое совершенство помочь тут не в силах. Отторжение бессмертия протекает по-разному, но основные симптомы схожи. Отвращение к собственному телу, зияющая духовная пустота, страх и отчаяние, перерастающие в манию самоубийства. Следует добавить еще, что общество не облегчало жизнь эктофицируемым, проявляя в отношениях с ними особого рода презрение, смешанное с завистью. О том, почему один только Аникс, бывший императорский философ, не отказался от такого существования, я услышал множество противоречащих друг другу версий. Он сам будто бы однажды назвал себя вечным свидетелем приходящего мира, но это, похоже, лишь одна из полулегендарных историй, связанных с его именем. Научные занятия он оставил более ста лет назад и никого не принимает. Ни одного из его учеников уже нет в живых. Говорят, надо самому стать иктоком, чтобы почувствовать вкус и бремя такого существования. Люзанские историки всеми силами стараются обойти эктотехническую стадию своей цивилизации. Кажется, это для них эпизод столь же тягостный и замалчиваемый по тем же соображениям, что и гибель Кливии. Как если бы и здесь, и там случилось нечто, во всех отношениях постыдное, чего нельзя уже ни исправить, ни вычеркнуть из памяти. Аникс живет в небольшом одноэтажном загородном доме с садом, заросшим бурьяном и полевыми цветами. Он сам пожелал встречи со мною, и это было, как меня уверяли, редким отличием. В молодые годы, то есть еще в эпоху империи, он опубликовал главный свой труд, возникший под влиянием учения о трех мирах этого фундамента инцианской мысли. В его трактовке учение подверглось редукции. Анникс пришел к выводу, что возможно лишь два рода миров – мир либо лоялен к своим обитателям, либо нелоялен. Лояльный мир – это мир, в котором нет непостижимых свойств и недоступных мест. Это мир без неразрешимых загадок и вечных тайн. Мир абсолютно прозрачный для познающего разума. А нелояльный мир – Познать до конца нельзя. Он непостижим и неисчерпаем. Именно таков наш мир. Анникс сравнил его в своем главном труде с колодцем, размеры которого ограничены и конечны, но из которого воду можно черпать без конца. Вселенная как раз такова – конечна и неисчерпаема. Через 200 лет, уже будучи эктоком, он ввел в свое учение небольшую, на первый взгляд, поправку. Он сохранил прежнюю классификацию миров – Однако признал, что лишь мир, который он раньше называл нелояльным, можно счесть благожелательным. Лишь такой мир бросает вечный вызов разуму, а разум больше ценит путь, чем конец пути. Познание больше, чем окончательную формулу, и окончательная победа для него означала бы окончательное поражение. Что делал бы разум, познавший все, поэтому Аникс и поменял знаки лояльности и нелояльности в своей типологии миров. Вот что мне было известно, когда я переступил порог его дома. Китерикс, мой провожатый, в дом не вошел. Возможно, Аникс хотел встречать с глазу на глаз, не знаю. Я об этом не спрашивал. Он сидел на деревянной веранде в лучах солнца, необычайно ярко для северных районов Люзании, и смотрел, как я иду к нему между высокими рядами кустарника, покрытого пухом уже отцветающих цветов. Он сидел за низким деревянным столом, На этом странном для моих глаз стуле, устроенном так, чтобы можно было подогнуть под себя ноги по-инциански, и был похож скорее на громадную головастую жабу, чем на лысую птицу. Его лицо, твердое, выпуклое, огромное, с широко расставленными глазами и ноздрями, было цвета красного дерева с матовым синим отливом. Под белой накидкой или, пожалуй, монашеской рясой угадывался мощный скелет. Свои большие темные руки он положил на стол, и смотрел на меня неподвижно, не мигая глазами желтыми, как у злого кота. Увидев его, я сразу поверил, что ему почти 400 лет. Хотя я не заметил у него ни единой морщины, а голос его звучал сильно, было в нем что-то ужасающе старое. Не усталость, а скорее терпение. Терпение не человека, а камня. Или, может быть, безразличие. Словно он все уже видел, и ничто не могло ни удивить его, ни заинтересовать. «Здравствуй, пришелец земли», — сказал он, когда я ступил на скрипучие деревянные ступеньки веранды. «Я слышал о ней давно. Садись. У меня есть табурет для людей». И в самом деле табурет, на который он мне показал, был земного образца. Я сел, не зная, что говорить. Меня уверили, что он ушел из жизни» но, возможно, это всего лишь вопрос терминологии. «Вы похожи на нас», — сказал он. «Вы идете тем же путем, что и мы, и, должно быть, придете туда же». Он смотрел в сад. Солнце светило ему прямо в большие желтые зрачки, но, казалось, не слепило его. Сквозь беловатый пух на голове просвечивала смуглая до синевы кожа. Сначала я отвечу на вопрос, который ты хочешь задать мне. Почему никто не решается на эктофикацию? Вот ответ. Потому что смертным бессмертие ни к чему. Очищенное от всяких опасностей существования теряет всякую ценность. Обычно это зовется смертной скукой. На этот раз здравый смысл попал в самую точку. — А ты? — спросил я тихо. «Я не скучаю», — ответил он, по-прежнему глядя в сад мимо моего лица. «О чем ты еще хочешь меня спросить?» «О черной кливии. Ты должен ее помнить». «Помню». «Чем был Каундрий?» «Он повернул ко мне свою большую голову на сгорбленных плечах». «Значит, и ты доискиваешься в нем тайны. Должен тебя разочаровать. На любой обитаемой планете возникает множество культур» и побеждает та, что первый овладеет материальной мощью и универсальной идеей. Одной лишь мощи или одной лишь идеи недостаточно. Они должны явиться вместе, как два обличья одного и того же. В этом отношении Земля не отличается от Энцы. Победившая идеей своим успехом обязана не военным завоеванием, а благом, которое она сулит. Но даже исполненные посулы разочаровывают – ведь история не может остановиться ни в золотом веке, ни в черном. А восторжествовавшая идея, устремленная в этот мир или в мир иной, не туда ведет, куда указывает. По видимости, курдлянская и люзанская идеологии абсолютно противоположны, но их суть одинакова. Речь идет о том, чтобы наслаждаться благами некоего общественного строя без сопутствующих ему бед. И здесь и там свободу стремятся примирить с несвободой не путем, внутренней работы духа, но при помощи внешней силы. При таком взгляде на вещи ты увидишь, что между нами и ними нет существенной разницы. Политоход – это решение дилеммы, отличное от шустросферы, по методу, но не по цели. Наши тюрьмы комфортнее курдлянских и не так заметны, и все же мы такие же узники, как и они. И здесь и там ограничения навязаны извне. Такой подход ко всем явлениям бытия свойственен нам с древнейших времен. Я называю его эктотропическим. Вы на Земле зовете его инструментальным. С точки зрения предшествующих поколений, каждая следующая стадия цивилизации – либо кошмар, либо для оптимистов – рай. А увиденная со стороны, например, твоими глазами на Энции, она кажется просто безумием, но удивление ожесточенным в своем стремлении осуществиться до конца. Верно? Он выдержал паузу, но я молчал, и он заговорил снова. Отдельные стадии технологии, как плавучие льдины, а общество планеты продвигается вперед, перескакивая с одной из них на другую. Насколько велик будет разрыв между соседними льдинами, а значит удастся ли следующий прыжок, или он закончится в полынье, зависит от космической лотереи, той, что лепит планеты. Катастрофа всегда присутствует в сфере возможного. Но если судьба позволяет нам перескакивать все дальше и дальше, с льдиной на льдину, Это не значит, будто в конце концов мы выйдем на твердую землю. Ты, возможно, не знаешь, что этика сферы была для нас скорее соломинкой, за которую хватается утопающий, чем миражом совершенства. Благоденствие оглупляет, оно порождает насилие, вытекающее из отчаяния. На смену убожеству нищеты приходит убожество разнузнанности. У нас не было иного пути. Когда-нибудь и вы убедитесь в этом если льдины у вас под ногами не разойдутся прежде времени. Разумеется, это не значит, что вы войдете в этикосферу. Альтернативных эктотропических решений немало, но отличаются они друг от друга не больше, чем «Люзанское» от Курдлянского. Совершенно открытое общество в конце концов должно превратиться в бесформенное месиво, совершенно закрытое тоже, и нет между ними положения устойчивого равновесия. Поэтому не приходится удивляться, что вечность мы тоже взяли штурмом извне. Ты спрашивал о Каундрии. Никто не знает, чем он был для клевийцев. Как жабры у рыбы нельзя объяснить вне воды, так и понятие нельзя объяснить вне культуры, которая его породила. Полагаю, что Каундрий был еще одним способом сочетания свободы с неволей. Не знаю точно каким, но не думаю, что детали решения имеют значение. Абсолютно хороших решений нет. Клевицы не так уж сильно отличались от остальных инсан. Если ты понял или не понял, спрашивай дальше. «Как вы убили их?» — спросил я. «Правда ли, что почти никто не знал о войне? Ваши источники говорят об этом по-разному». «Наши источники лгут», — ответил великий старец. «Он все еще неподвижно смотрел на сад, освещенный солнцем. Но лгут не там, где ты видишь ложь. Историки все еще не могут решить, что это было – упреждающий или ответный удар, и каким он был нанесен оружием – биологическим или каким-то другим. Как будто это настолько уж важно. Важно то, что эктофикация возникла как средство уничтожения. Лишь потом у шустроников спала с глаз пелена, и они обнаружили, что умешивление способно продлить жизнь. Вовсе не этого они хотели. Шустры первого поколения были оружием эктоцида. Значит, шустры возникли как оружие? Да. Они убивали постепенно, незаметно и необратимо. Однажды начавшийся процесс эктофикации нельзя ни обратить вспять, ни прервать. Шустры, рассеянные над Кливией, убили ее за каких-нибудь несколько лет. А ледник, правда ли что? Оледенение севера наступило позже. Я не вникал в подробности военной истории и не знаю, как дошло до оледенения всего континента. Но не думаю, что по чистой случайности. Если хочешь узнать больше, отправляйся к кающимся. Знаешь, кто они? Да, Орден, предающийся воспоминаниям о судьбе Кливии. Не совсем так. Все это сложнее, но ты иди к ним. Это не такой уж плохой совет, хотя узнаешь ты не то, что хочешь узнать. Ты думаешь, мне удастся? Полагаю, никто тебе в этом не помешает. Во всяком случае, попробовать можно. Больше ты ни о чем не хочешь спросить? Скажи, почему ты пожелал встречи со мной, если сам ни о чем не спрашиваешь?» «Я хотел увидеть человека», — сказал Аникс.